18. Роланд ехал по пустынной дороге, пытаясь взять под контроль бушующие в нем чувства. Он пытался заставить себя думать о том, как использовать новые сведения, добытые в Ситгоу, но мысли его тут же переключались на Сьюзан. Дурак ли он, если не взял то, что она сама предлагала, не разделив то, что она хотела с ним разделить? «Если ты любишь меня, так люби!» Однако в глубине своего сердца, в той глубине, где особенно ясно звучал голос его отца, он знал, что поступил правильно. И дело тут было не в чести, что бы там она ни думала. Но пусть думает, если хочет, пусть даже возненавидит его, а потом поймет, сколь велика грозящая им опасность. Примерно в три часа ночи, уже собираясь повернуть к полосе «К», Роланд услышал топот копыт, несущийся с запада. Не думая, автоматически Роланд свернул с дороги и остановил Быстрого за небольшой рощицей. В тишине ночи звуки разносились далеко, так что прошло еще 10 минут, прежде чем Роланд увидел всадника, несущегося к Хембри, за два часа до рассвета. И он узнал этого всадника. «Хотя луна давно зашла, ему не составило труда опознать Роя Дипейпа. Рассвет большие охотники за гробами встретят вместе», — подумал Роланд. Повернул быстрого и поскакал к своим друзьям.